Глава шестая. Первые потери. Приветствую тебя, игрок. Я привратник этого круга возрождения. Какие действия ты желаешь произвести? Я даже растерялся. Вокруг белый то ли туман, то ли дым, как после прохождения испытания. Что мне делать? Сразу домой или узнать побольше об игре и своих возможностях в ней? Привратник. «Что ты можешь?» Сначала узнаю, чем он вообще может мне помочь. Информация о мире первого этапа. Регистрация игровой почты. Данные игровой сессии за выбранный временной период. Характеристики персонажа. Перенос игрока из игры в родной мир. Что вас интересует? Характеристики. Перед глазами появился полупрозрачный документ с текстом. Такой же, как в первые минуты моего появления здесь. Внимательно прочел. И словно в голове что-то щелкнуло. Я вспомнил все, вплоть до знака препинания, что читал в подобном документе в прошлый раз. Сразу обратил внимание на изменения. В строке уровень появилась двойка. Сила, ловкость и интеллект также увеличились на два. И появилась новая строка. Опыт. До следующего уровня — 96%. Могу я узнать, почему изменились цифры в характеристиках? За исполнение заданий, а также за победу в сражениях, игроку начисляется опыт. При наборе определенного количества опыта игрок повышает уровень. Для перехода на каждый следующий уровень требуется в несколько раз больше опыта. При получении уровня дается два свободных очка характеристик. Каждые пять уровней дается одно очко навыка. У игроков с нейроимплантом восьмой конфигурации и выше очки характеристик и талантов распределяются автоматически на основе анализа системы игровой сессии. По достижении пятого уровня игроку предоставляется возможность выбора класса. Игрокам с нейроимплантом восьмой конфигурации и выше класс выбирает система на основе анализа игровой сессии. Стоп! Слишком много информации, не успеваю переварить все. Нужно ввести себя в транс. Сел, привычно успокоил дыхание и погрузился в медитацию. Распределил информацию по важности на текущий момент. Полученные данные от привратника и Чубы Сладом. Анализ. Много неизвестных. Анализ на основе полученной информации и внутренних ощущений. Вывод. Превратник, каким способом меня отбросил в крайнем сегодня бою противник? Скальный орк-шкуродер использовал боевое умение «Волна ярости». Эффект оглушения не прошел, параметр характеристики «Дух» нейтрализовал умение. Понятно. Вот почему он бросил секиру и пошел на меня с голыми руками. Почему меня называют «Непись»? Следующий вопрос как-то не удосужился узнать у друзей Непись сленговое название местных жителей, образованное от распространенной аббревиатуры, означающей неигрового персонажа. У игроков с нейроимплантом восьмой конфигурации и выше, как и у местных разумных, не отображаются имя, уровень и класс персонажа. Наконец-то выяснил значение. А то обзывают все, кому не лень, а я даже не знаю, что это. Пожалуй, хватит на сегодня информации, с этой бы разобраться. Превратник, отправь меня домой». И я приготовился к выворачивающей наизнанку боли. На удивление, боли не было. Лёгкое онемение всего тела, а после ощущения, словно затянуло в водоворот. На неопределённое время потерял абсолютно все ощущения. Потом чувства начали медленно возвращаться. Обнаружил себя полулежащим на кресле из странного материала. Это была пещера из моего мира и в то же время не она. Стены стали гладкими, матово-белыми, с розоватыми прожилками. И они источали мягкий свет. На мне была моя одежда, а вот оружие и вещи, что появились у меня в мире игры, все пропали. Услышал приближающиеся шаги. Вскочил и укрылся за креслом. Говорю же, я слышала шум, и зал словно солнцем осветило на миг. Даже от входа видно было так ярко. Голос женский, даже скорее девичий, и очень знакомый. «При твоём появлении также было». Ещё один знакомый голос. Можно не таиться. Я вышел из кресла на встречу появившимся Ласке и учителю. В глазах девушки увидел безумную радость. У мастера Саяна, как всегда, лёгкая улыбка на лице. «Вернулся?» — спросил меня учитель. И одновременно с ним ласка. «Почему так долго?» От такого вопроса я с удивлением уставился на девушку. «Не понял. И вообще, как вы оказались на запретной территории?» «Пойдём на выход. Егор как раз чабрец только заварил. Там и побеседуем». Учитель направился к выходу. Ласка следом за отцом, напоследок стрельнув в меня хитрющими глазищами. «Да что вообще здесь происходит?» Хмыкнув, я потопал следом. Коридор, как и зала, изменился. Стены стали ровными, гладкими и также тепло светились. Снаружи был поздний вечер или, скорее, ранняя ночь. Недалеко от выхода был установлен малый походный очаг, возле которого возился брат. Увидев меня, он все бросил и двинулся навстречу. «Кого я вижу? Тебя где три дня носило? Совсем забыл про нас?» Егор сжал меня в своих могучих объятиях. «Эй, я не понял, ты где успел так поправиться? Скоро здоровее меня станешь». «Так есть люди добрые, которым не жалко лишний раз покормить человека?» «Ты на что намекаешь?» Вроде как серьезно возмутился брат, даже отстранился но не выдержал и заржал. «Да кто ж знал, что тебя прокормить легче прибить!» Так подшучивая друг над другом, чем изредка развеселили ласку, мы сели пить чай. Как же я соскучился по родным и близким. За чаем учитель кратко поведал, что произошло в моё отсутствие. Особенно меня удивило, что Ласка тоже побывала в мире игры, но в отличие от меня, быстро и без особых приключений вернулась. Когда же учитель отвел меня в сторону и кратко поведал, по какой причине мое посвящение пошло не по плану, я просто впал в ступор. Родная тетя, которая вырастила меня с младенческого возраста и заменила мне маму, оказалась виновной в произошедшем. И, скорее всего, не предполагалось, что я останусь жив. В ушах загудело. Мастер Саян что-то продолжал говорить, но я не слышал. Зачем? Чем я помешал близкому мне человеку? Все мое существо было против услышанного. Мне надо встретиться с дядей. Глухо, без эмоций, произнес Е. Нужно сообщить важную информацию. Старший Рода вместе с Федором уехал в столицу вчера. Его срочно вызвал лично император. Учитель посмотрел мне прямо в глаза. «Руслан, я тебе лишь передал то, что услышал от Владимира. Кайрат поддерживает связь со столицей, но пока новостей не было». Желание вести разговоры пропало. Посидев еще немного у очага, я попросил у брата спальный мешок. Едва лег в него, как тут же вырубился. Уже засыпая, краем сознания отметил, что усталость, накопленная за двое бессонных суток в игре, при возвращении домой никуда не делась. До утра меня не будили, дали выспаться. Утром умывшийся, сделав разминку, приступил к завтраку, который приготовила вставшая рано Ласка. Егор спал и немудрено, всю ночь на посту простоял, охраняя наш покой, лишь под утро его сменил учитель. «Что планируешь делать?» — спросил мастер Саян после завтрака. «Мы намеревались пойти в село, с твоим возвращением караулить здесь нужда пропала». «Нужно узнать, что за причина, по которой император вызвал дядю. Да и о не мешало бы побольше разузнать. Что-то меня напрягает вся эта ситуация. Не сходится оно?» Быстро свернули лагерь, подняв сонного Егора, и выдвинулись домой. «Идти недолго, всего-то 10 верст. За пару часов можно дойти, не торопясь. Иногда брат что-нибудь спрашивал, я машинально отвечал, но в основном шли молча. Уже подходили к посёлку, когда Ласка почувствовала что-то нехорошее впереди. Егор возмутился, мол, что дома может нам угрожать. Но девушка настаивала. «Папа». «Ну скажи этому здоровяку, но я же тебе рассказывала про испытание. Я теперь много чего чувствовать стала, чего раньше никогда не замечала. Впереди какая-то опасность». У меня не было причин не доверять сказанному девушкой, поэтому пришлось убеждать брата зайти в посёлок незаметно. Первые подтверждения плохих предчувствий обнаружили на подходе к усадьбе рода. Неизвестные воины в полной броне группами по пять человек рассредоточились по главной улице. Ворота дядюшкина и усадьбы распахнуты, у входа стоит экипаж с родовыми гербами тетушкиного мужа. В остальном все как обычно. Ни шума, ни криков не было слышно. «Какого лешего здесь происходит?» Брат вознамерился пойти разбираться. Мне чудом удалось удержать его за забором, из-за которого мы вели наблюдение. «Егор, что с тобой? Ты же видишь, что-то неправильное творится». Тебе нужно бежать до казармы только скрытно. Поднимай весь гарнизон, тебя послушают и сюда всех. Сперва повяжем пришлых, потом разбираться будем. Егор набучился, пробурчал. Вот еще учить меня всякие младенцы будут. Но все же послушал. Протянув мне свой кинжал и лук с тулом, оставив себе только боевой топор со щитом, он, пригнувшись, побежал в сторону казарм. Мы продолжили наблюдение. Какое-то время ничего не происходило. Потом послышались крики, и из особняка выбежала женщина, а следом громко бранящийся мужчина. «Ты обещал, что жертв не будет!» Громко произнесла женщина, и я узнал голос тетушки. «Но уже трое близких мне людей пострадало. Зачем ты привёз меня сюда? Я всё расскажу императору о твоих грязных делишках. Ты пожалеешь о содеянном. О, великий творец, как я могла тебе поверить?» Из дверей вышли еще трое. Два воина волокли под руки обмякшее тело Кайрата. «Безмозглая дура! Кто тебе позволит донести до Константина все, что здесь произошло?» «Мразь!» Тетя выхватила из складок своего платья стилет и бросилась на мужа. Тот легко уклонился от удара, перехватив одной рукой, а второй нанес сильный удар по лицу женщины. Кровь ударила мне в голову. Одним рывком перелетел через забор, едва приземлившись, я уже натягивал лук. Стрелу, предназначенную твари, поднявшей руку на близкого мне человека, получил один из воинов, прикрывший тело своего господина. А потом завертелась. Тварь укрылась за экипажем, а воины бросились ко мне. Еще одного я успел свалить, прежде чем добежал до тетушки. Склонился. Жива. Ошалело смотрит на меня. В глазах вижу узнавание. «Руслан?» В глазах застыла тоска. «Прости, я не знала. Эта скотина обманывала меня». «Идти сможешь?» От сердца отлегло. Протянул руку и поднял тетю на ноги. «Держись за моей спиной, подмога скоро придет». «Убейте их!» Раздалось из-за экипажа. «Вот мразь!» Прикрывая тетушку собой, как можно быстрее начал отступать к забору, за которым недавно укрывался. Солдаты не спешили приближаться, прикрываясь щитами. Одному рискнувшему стрела пробила ногу, а он завыл, уронив щит. Тут же второй стрелой в шею добил его. «Арбалеты, где арбалетчики? Нельзя, чтобы они сбежали!» Голос тетушкиного мужа дал петуха. «Убейте их всех!» «Руслан, держись правее, здесь воротина!» Сквозь крики и вопли я расслышал голос учителя. «Да машую, скорее за забор!» Через моё левое плечо пролетела скляница с чёрной жидкостью и разбилась о дорогу, расплескав содержимое, которое, тут же испаряясь, превратилось в чёрный густой дым, заволокший всё вокруг. «Тётушка, скорее в ворота, там друзья!» За спиной услышал торопливые шаги. Продолжая отступать, быстро оглянулся, увидел открытый проход и забегающую туда родственницу. Из-за ворот на меня большущими глазами, полными отчаяния, смотрела Ласка. Через забор в сторону дыма полетела еще одна скляница. Раздался взрыв, и весь дым полыхнул ярким пламенем. Развернувшись, я побежал в проем ворот. Уже забегал, когда сильным ударом в левое плечо меня швырнуло вперед. «Руслан! Крик Ласки разнесся по поселку. Все-таки достали из арбалета. Скосил глаза. Из стула торчало оперение болта. Поднявшись, вбежал за ворота, которые тут же закрыли за мной. Тетушка стояла согнувшись и тяжело дышала. Рядом с учителем стоял Тимур, хозяин двора. В руках топор. «Отходим через огород», — сказал он, и мы поспешили следом. Пробежали по дорожке через сад, мимо дома, через огород, прямо по грядкам. Через калитку вошли на скотный двор. Там нас встретили жена и две дочки Тимура. У женщины в руках двузубые вилы, в глазах испуг и решимость одновременно. За нашими спинами раздался грохот выламываемых ворот. Враг ворвался во двор дома. Через скотный двор прошли на зады и по проходу между подворьями устремились на соседнюю улицу. «Подмога придёт?» – спросил запахавшийся Тимур. «Егор в казармы побежал, скоро подойти должны, уже много времени прошло». «Тогда к Трогарду идём, у него дом, что крепость, продержимся до прихода воев». Так и поступили. Пробежали по улице до двора, огороженного высоким каменным забором. Постучали в ворота, которые тут же открылись. За ними обнаружился хозяин, огромный детина, куда больше Егора. «Руслан Шельмец, ты где пропадаешь? Кто будет рукоять подгонять для мяча без твоей руки? Четвёртый день жду!» Тут Трогард обратил внимание на тётушку и поменялся в лице. «Лараиса!» Потом бегло осмотрел всех, увидел болт, торчащий из колчана, и отступил в сторону. «Проходите скорее, что случилось?» «Нападение на усадьбу Лерда. подмога скоро придёт, надо продержаться до неё!» Трогард не стал вести расспросы, закрыл мощную дубовую дверь на засов и позвал всех за собой. Прошли в дом, как и забор каменный. «Кому надо, вооружайтесь!» Махнул хозяин рукой на стену, увешанную оружием. «После как прогоним супостатов, вернёте, а то знаю я вас!» То, что нужно. Одноручный, обоюдоострый клинок и к нему средний коплевидный щит. Броню даже смотреть не стал, слишком большая вся с хозяйского плеча. Даже шлем на моей голове смотрелся бы как кастрюля. Мастер Саян даже подходить не стал к стене, как и Тимур. Одному это пара достаточно, а учителя со своим кинжалом с любым противником справятся. Руслан, покажи плечо. Ко мне подошли ласка с тетушкой. Все нормально, легкий ушиб. Я поводил плечом. Тул пробило с одной стороны, а дальше болт застрял. Стрелы жалко, поломало все. С улицы раздались крики и в ворота ударили чем-то тяжелым. «Совсем обнаглели демоны!» Трогард выглянул в окно. Он уже облачился в кольчугу, шлем и опирался на здоровенную секиру. «Их всего дюжина и только один арбалетчик. Уберем его и раскидаем этих шавок, как котят!» Только если в этом доме есть стрелы. Я показал на смятый тул с торчащим из него арбалетным болтом. Трогард хмыкнул. Есть кое-что получше. Прислонив к стене секиру, он вышел из гостиной, а через некоторое время вернулся, неся в одной руке колчан с двумя десятками стрел, а в другой лук. Нет, не так. Лук. Кузнец, откуда у тебя такое богатство? Даже тётушка удивилась. Ещё бы. Ведь то, что сейчас находилось в руках Трогарда, стоило целое состояние. «Трофеи минувших дней, Лараиса. Продать рука не поднимается. А подарить не нашёл достойного, кто бы заслужил такой дар. Сейчас важно другое. Нам нужен лучник, который снимет стрелка противников и не подпустит других к арбалету. Мы с Русланом пойдём в первом ряду». Тимур на подхвате. Мастер Саян. Кузнец вопросительно уставился на учителя. Ласка умеет стрелять не хуже меня. А я вам понадоблюсь рядом, так будет больше пользы. И учитель похлопал ладонью по кожанной сумке, с которой никогда не расставался. Обговорили условный сигнал, который Ласка подаст после устранения арбалетчика. Кузнец перевооружился, взяв меч и щит, как я. Для меня же нашлась кольчуга почти впору, и шлем, который вместе с подшлемником сел на голову как родной. Быстро спустились. Мы с Трогардом встали перед сотрясающимися от ударов воротами, а учитель с Тимуром по сторонам. После свиста ласки из окна второго этажа Тимур обухом топора одним ударом выбил засов, а мастер резко потянул воротину на себя одной рукой, второй кинув скляницу в гущу врагов с криком «Бойся!» По команде учителя мы прикрыли глаза, но даже после этого по ним ударило яркой вспышкой. Что говорить о не готовых к такому противниках? Раздались крики боли. Мы с кузнецом тут же ринулись на выход и, сбив щитами первых попавшихся, плечом к плечу принялись рубить и колоть дезориентированного врага. Никто не успел толком оказать сопротивление. Бой длился считанные удары сердца. Легко раненых добивали мастер Саян с Тимуром – Тех, кто попытался убежать, настигли стрелы ласки. Ещё не отошли от горячки боя, когда послышался конский топот. «Все во двор!» — рявкнул Трогард. Едва зашли, как на улицу вынеслись десяток всадников, во главе которых в полном боевом облачении скакал Егор. Увидев нас, он что-то прокричал за спину и направился в нашу сторону. Остальные понеслись дальше. «Все живы-здоровы!» Брат спешился. Разгоряченный конь плесал на месте, пытаясь устремиться вслед за всадниками. Но Егор держал узду крепко. «Весь гарнизон поднял. Все дороги из селения перекрыты конными десятками, усиленными лучниками. Кареты и три дюжины вражеских бойцов попытались прорваться. Карете и двум конным это удалось, остальных положили». «Карету упустили?» Мы все обернулись на голос. «Это была тетушка». «Это плохо. Это очень плохо. Моего мужа нужно убить, пока он не принёс ещё больше горя нашему роду». Лариса Алина?» — удивился брат. «Тётя, что вы здесь делаете?» «Давайте отойдём, мальчики, у меня для вас тяжёлые новости». Мы прошли за тётушкой вглубь двора. Когда родственница остановилась и повернулась к нам лицом, её глаза были полны слёз. «Крепитесь, сыны Верт! Сегодня утром лэрт Владимир и его старший сын Фёдор обнаружены мёртвыми. Сопровождающая дружина также убита неизвестными. Ашую, по левую сторону. Тул, Колчан».